Часть вторая. Санктум. Параграф 6, пункт 8 закона о вихрях. Политика расселения. В случае, если кто-то из членов кураториума натолкнётся на нелегальное собрание мутантов, независимо от его цели, он должен немедленно сообщить об этом любому доступному для связи штурману. Особое внимание следует уделять любым попыткам заселения внутри территории без исключений. Глава 13. Мы приземлились на лесной поляне. Натаниэль, Бэлиан, Фагус и собака стояли около меня, что было очень необычно, потому что, как правило, вихрь выбрасывал всех как попало. Но на этот раз мы покинули вихрь строго по порядку. Ко всему прочему, Бэлен, видимо, научил собаку прыгать в вихре, не говоря уже о том, что он разрешил проходить через них с плитом. Нас окружали массивные деревья, такие высокие, что их кроны почти полностью затемняли солнце, стоявшее высоко в небе. Но даже в этом полумраке зелёный цвет слепил глаза. Он был над нами, под нами, вокруг нас. И совсем не тот зелёный, что был знаком мне по паркам Нового Лондона, а богатый изумрудный зелёный, как глаза Натаниэля, с миллионами оттенков, отливающий перламутром на ветру. Деревья образовывали своего рода коридор, который уходил вперёд и становился темнее с каждым метром. И что? Там находился этот город? Повсюду что-то жужжало и щебетало, А тёплый воздух был полон ароматов, пряных, немного затхлых, пахло деревом, растениями и петрикором. Мне очень хотелось узнать, где мы находились, но мой детектор висел на запястье натаниэля. Эх, сказал бы он, не пришло ли сообщение от Лисы или Луки. Тут что-то заскулило, и мягкая шерсть коснулась моей ноги. Что ему от меня нужно? Спросила я, посмотрев на Бэйлина, или Бэйла, неважно. Он лишь пожал плечами. Кажется, ты ему нравишься. Иногда у него не самые лучшие предпочтения. Я сжала в кулаки свои связанные руки. Лично у меня были веские причины для того, чтобы его ненавидеть. Но что я-то ему сделала? Или он презирал каждого, кто имел отношение к кураториюму? Возможно, произнёс очень тихий голосок внутри меня. Ему просто нравилось выставлять себя говнюком. Я снова покосилась на собаку. Со своими тёмными глазами и подушечками из амха между обычно бархатистой шерстью, она должна признать, производила милое впечатление. "Я думала, что таких, как он, больше не существует", сказала я. "О да! И это было бы правдой". Произнёс Натаниэль, став рядом со мной. Но в лесах Санктума они могут жить свободно. Ты сама всё увидишь. Тут Бэйл щёлкнул пальцами, и собака бросилась к нему. Вместе они побежали по аллее, а Натаниэль, фагус и я последовали за ними. Прошло минут 10, прежде чем коридор из деревьев остался позади. Мы подошли к своего рода пограничной станции. Где несколько грундеров с налособритыми головами сидели около хижин и, как мне показалось, охраняли проход в город. Небольшое количество волос, оставшихся у них на головах, тонкой полоской тянулось с лба до затылка. Увидев Натаниэля, они с уважением склонили головы, приветствуя его. Создавалось впечатление, что мы попали в бесконечную пещеру. Внешние границы которой вместо каменных стен образовывали густые леса. Здесь также пахло влажной землёй, смолой и травой, хотя грунтовая дорога под нашими ногами постепенно превращалась в настоящую асфальтированную улицу. Впереди виднелись ничем не примечательные каменные дома. Это были строения высотой максимум 3 этажа с крышами коричневого и красноватого цветов. Они стояли в ряд по обеим сторонам от дороги. Ужасно похожие друг на друга. За ними виднелись гаражи, несколько машин, серебристые резервуары для воды и немного запущенная детская площадка. Всё это напоминало небольшой скучный пригород. Самым красивым в этом городе были толстые стволы деревьев, растущих возле домов. "Это санктум?" спросила я и наморщила лоб. Я ожидала большего. Натаниэль снова остановился рядом со мной и проследил за моим взглядом. Затем он широко улыбнулся и указал пальцем в небо. Я медленно подняла глаза кверху, и у меня перехватило дыхание. Всё во мне взывало о том, чтобы я ничему не удивлялась. В конечном итоге само существование этого города нарушало около 20 правил закона о вихрях. Но сдержать себя Было просто невозможно. Вот это Санктум. Произнёс на тенель с явной гордостью в голосе и повёл меня за мои корниаковы дальше по улицам. Санктум. Мысленно повторяла я название города, глядя наверх, словно загипнотизированная. Над крышами скучных домов Словно ввинчивались в небо деревья самых невероятных форм. Они вырастали из толстых стволов, которые я заметила в начале. Их ветви уходили то вправо, то влево, становились то толще, то уже. Они прорастали друг в друга, сплетались между собой и походили на один массивный древесный лабиринт. И только когда мы подошли к первому дереву, Мне стало понятно, что стволы не просто росли в крививкось. Толстые наросты представляли собой упорядоченные строения, в которых были видны окна, двери и даже небольшие террасы. Они были расположены вокруг ствола почти так, как располагались этажи вокруг здания куроatoriumа. Это были не дома на деревьях, которые грундеры прибивали к стволам гвоздями. Казалось, что деревья по своей воле росли так, чтобы образовать жилище для своих обитателей. Я с трудом справилась с соцепением, и мы медленно направились вслед за Фагусом и Бейлом, которые уже ушли вперёд. Сколько существует этот город? спросила я у Натаниэля. Ну, много десятилетий назад это был шахтёрский город, принадлежавший людям, сказал он и указал на серые здания. Собственно, Санктум Существует недолго. Нам пришлось переезжать несколько раз, пока мы не нашли идеальную площадку, которая могла бы защитить всех. Мы как могли отремонтировали дома, но скоро места стало не хватать, поэтому пришлось импровизировать. И всё это выросло только благодаря вашим способностям. Деревья в этой части леса сами по себе особенные, но да, мы немного им помогли. Немного помогли. Да здесь были сотни таких строений, некоторые висели в воздухе на расстоянии метра от земли, даже чуть ниже кроны дерева. Интересно, сколько сплитов проживали здесь? И каждому из них Гилберт помог сбежать? Я просто не могла в это поверить. И всё же, кураториум был ужасно слеп. Каждый год руководители с гордостью сообщали, что количество сплитов уменьшается, а на самом деле те просто прятались в отдалённых районах. Существуют ли ещё такие города? Швиммиры всегда селились в море, с этим мы смирились. А как насчёт городов Вимблеров? Городов Цундеров? Внезапно мысль о том, что куроториум имел достаточно ресурсов, чтобы следить за всей планетой, Показалось мне абсолютно безумный, хотя я всю свою жизнь в это верила. Подожди, сказал Натаниэль, остановившись недалеко от домов и расположенного над ними лабиринта из деревьев. Он придержал меня за руку, затем склонился мне за спину, и в следующем мгновении я почувствовала, что корни оковы освободили мои запястья. Я тут же вытянула вперёд руки и расправила плечи с благодарным вздохом. Боже, как же это было здорово. Затем я вопрошающе посмотрела на Натаниэля. Здесь это не нужно, услышала я. Затем он снял свою льняную жилетку и протянул её мне. Будь так добра, надень её. Не нужно смущать жителей. Я смотрела себя сверху донизу. Знак конвектум гордо красовался на моей синей униформе. Несмотря на то, что из-за залы и копоти она уже не выглядела такой красивой, как сегодня утром. Вздохнув ещё раз, я надела жилетку и запахнула её на груди, чтобы спрятать знак. Натаниэль довольно кивнул, а затем показал, чтобы я шла дальше. Я оглянулась на улицу. Мысль убежать сейчас, когда я могла свободно передвигаться, была ужасно заманчива. Но всё же Натаниэль освободил меня от корней не без причины. Здесь это не нужно. Означало по всей вероятности следующее: ты всё равно отсюда не выберешься. Кроме того, мой детектор находился у Натаниэля. Обез него я не смогла бы обнаружить вихрь и попасть к своей семье. Для начала я решила делать то, что скажет мне этот грундер, и подыграть ему. А как только я смотрю Я сбегу отсюда, чего бы это ни стоило. Битых полчаса мы шли по заасфальтированной улице, от которой влево и вправо через каждые пару метров ответвлялись грунтовые дороги. То и дело мимо нас проезжали автомобили, чаще всего это были старые и видавшие виды джипы. В Новом Лондоне большая часть движения регулировалась магнитными транспортными маршрутами, поэтому такие машины встречались очень редко. На грузовых платформах автомобилей лежали ящики, из которых торчали в основном инструменты и продукты питания. Из окон время от времени раздавались крики. Многие грундеры приветствовали Натаниэля, который кивал им так степенно, словно приветствовал своих подданных. Кажется, он наблюдал не только за южной зоной недалеко от Нового Лондона, но и за этим городом. Я чувствовала на себе их любопытные взгляды. Такого количества разнообразных грундеров я ещё никогда не видела. У каждого была абсолютно разная мутация. Некоторые, если не принимать во внимание пару листьев в волосах, выглядели точь-в-точь точь как люди, а другие, напротив, были так сильно смешаны с природой, что напоминали ожившие деревья. Все они носили удобную тонкую одежду из льна, украшенную разнообразными узорами. Корни волосы одни убирали в красивые замысловатые причёски, а другие щеголяли дикой, необузданной шевелюрой. Но самым невообразимым было то, как открыто они обращались со своими способностями. Нам встретилась пожилая женщина Грундер, которая с помощью растущих из пальцев корней срывала висящие у неё над головой диковинные фрукты. В считанные секунды она набрала полную корзину. Когда мы проходили мимо, женщина улыбнулась во весь рот и бросила мне жёлтый фрукт, который я поймала, фыркнув от удивления. "Спасибо", сказала я смущённо, а женщина снова улыбнулась и постучала двумя пальцами по своему морщинистому лбу. Я повертела фрукт в руках. Он был похож на несколько фруктов сразу. В любом случае, я такого раньше не видела. Они собирают еду для праздника, объяснил Натаниэль, когда увидел мой вопрошающий взгляд и указал наверх. Я увидела ещё несколько грундеров, собиравших фрукты. Какого праздника? спросила я. Собака Бэйла снова прибежала ко мне и нюхала руку, в которой я держала фрукт. Праздника обновления, объяснил Натаниэль. Он впервые проходит в Санктум. И поэтому сейчас не самое лучшее время, чтобы спокойно познакомиться с городом. Все очень взволнованы, так что прости их, если иногда они будут вести себя суетливо. Что за праздник обновления? Хотелось спросить я, но в ту же секунду вздрогнула, услышав громкий крик. Всё во мне напряглось, я приготовилась к нападению, но потом поняла, откуда исходил шум. Немного поодаль На другом берегу реки на широком лугу стояли около сотни мужчин и женщин. Вооружившись длинными палками, они сражались друг с другом. Причёски у них были такими же, как у охранников на пограничном посту. Они были пострижены налысо, а на голове у них виднелись только тонкие пряди волос. На всех были одинакового цвета льняные одежды. Сначала мне показалось, что они сражаются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Но бой выглядел слишком уж синхронным. Это было похоже на плавное движение волн. Воины качали палками из стороны в сторону, а крики, которые меня испугали, просто помогали им поддерживать ритм. Что они там делают? спросила я. И снова ко мне обернулся только Натаниэль. Бэлиан и Фагус пошли дальше, полностью погружённые в свою беседу. Это наша армия, сказал он, И я уловила в его голосе гордость. Армия? Это вряд ли должно было меня удивить. Санктум был нелегальным городом, и тренировка, проходившая по ту сторону реки, имела целью только одно подготовить грундеров к борьбе. Значит, не только Красная буря объединяла вокруг себя всяких повстанцев. Даже грундеры, считавшиеся самыми миролюбивыми из сплитов, готовились к войне. Мы называем их зелёный трепет. Они должны защищать наш город. Натаниэль должно быть заметил, как помрачнело моё лицо. Можешь не беспокоиться. Мы верим в мир, который нашли здесь в Санктуме, и в природное равновесие. Понятно. Совершенно мирное занятие, подумала я, прислушиваясь к боевому крику. Почувствовав на плечах руки Натаниэля, Я с трудом оторвалась от остриженных наголо грундеров и пошла дальше. Мы свернули на просёлочную дорогу, и вместо старых домов нас обступили деревья. Через несколько метров мы направились к одному особенно странному экземпляру. В отличие от величавых и очень толстых стволов, которые мы оставили позади, это дерево было кривым и даже близко не таким высоким. Зато на толстых ветках, плотно сросшихся друг с другом, располагалось сразу несколько комнат. Дом был похож на большую бесформенную глыбу, только несколько листьев, растущих наверху, показывали, что это было настоящее дерево. Бэйл, живёт здесь с вами? спросила я наконец, удостоверившись в том, что Бэйл меня не слышит. Я имею в виду в Санктуме Натаниэль кивнул. Да, он был одним из первых людей. А что, есть ещё? О, совсем немного. Тут же успокоил меня Натаниэль. Время от времени появляются люди, которые защищают нас от бегунов. Кураторуму это не нравится, поэтому мы предоставляем им убежище. Немногие принимают наше предложение, но если принимают, то остаются здесь с нами. Натаниэль показал на кривое дерево, в котором исчезли бейл и фагус. Это вимана, наша гостиница. Алистер Веммис, бывший портной из Бристоля, он руководит гостиницей уже несколько лет. Мы сказали ему, что ты остановишься здесь на несколько дней. Он очень рад познакомиться с тобой. Я буду жить в гостинице? спросила я с растерянным видом. Но Натаниэль рассмеялся. "Что? Ты думала, мы запрём тебе?" Я постаралась не выдавать своего удивления. "Да, именно так я и думала. Мы же не варвары, Элейн. Я ведь сказал уже, Гилберт попросил, чтобы мы тебя защитили. И мы выполним его просьбу. Большего нам от тебя не нужно. В Санктуме есть место для всех. Для отверженных, для тех, кто ищет защиту. Ты подходишь под одно из перечисленных описаний, не так ли? В данной ситуации лучше всего было сохранять свои мысли при себе, так что я промолчала. Споры всё равно ни к чему не привели бы. Натаниэль двинулся в сторону гостиницы, и я последовала за ним, чтобы задать ему ещё один вопрос, пока мы были наедине. Не то чтобы я ему доверяла, но он казался мне самым надёжным источником информации. А почему Бэлиен сбежал из кураториюма? Натаниэль только пожал плечами. Он неохотно рассказывает о том времени, поэтому мы его не спрашиваем. Мы просто стараемся помочь, как можем. Санктум многим ему обязан. Я вспомнила свою первую встречу с Фагусом. Он готов был умереть, лишь бы не дать мне прыгнуть в вихрь Бэйла. Очевидно, что он много значил для этих людей. Натаниэль улыбнулся мне. Проси его сама. Я знаю только, что он не очень хорошо относится к вашему руководителю. Поэтому он помогает в освобождении наших товарищей из зон. Я лишь фыркнула в ответ. Трус, дезертир, контрабандист. Список несимпатичных мне качеств Белия натреверса становился всё больше.